Глава 9. Мне снился чудной сон. Как будто я пробираюсь сквозь толпу на рок-фестивале. Вокруг меня люди кричат под музыку, веселятся. А мне что-то срочно нужно сделать. Я все иду и иду вперед. У меня точно есть какая-то конечная цель. Но вдруг кто-то ловит меня за руку. Я оборачиваюсь и вижу Реуса. Он внимательно на меня смотрит, склонив голову на бок. На губах фирменная улыбка. Внезапно я осознаю, что моя цель-то Женя парень, которого я уже столько лет люблю, засыпаю и просыпаюсь с мыслями о нем. А во сне Реус держит меня за руку, не крепко, я могу легко ее освободить, но почему-то не хочу. Я медленно открыла глаза, голова все еще ужасно болела. Я лежала на уютной постели, заботливо укрытой белым накрахмаленным одеялом. В паре метров от кровати обнаружился Реус. Он сидел в кресле и опять что-то строчил в своей тетрадке. «Я так и знала, что ты с этим эльфом заодно», — проворчала я сиплым голосом. «Во сне он меня к Жене не пускал, наверное, чтобы Филка смог мое законное место занять». «Что это ты там бормочешь?» Поинтересовался Реус, а затем изобразил задумчивость. «Ты сказала что-то вроде «Спасибо, Реус, за очередное спасение. Я прекращаю быть дурочкой и от тебя убегать». Правильно я расслышал?» Я фыркнула. дурочка я была бы, если бы за вампира замуж пошла». «А кто тебе сказал, что ты пойдешь за него замуж?» Я резко села в постели, даже голова закружилась. «Здрасте, приехали. Ты сам и сказал». «Это когда же?» «Когда... когда похитил меня. Когда заявил, что какой-то упырь собирается на мне жениться. А я, может, собираюсь завтра феей стать. Но это не значит, что стану». Ухмыльнулся он. «Мало ли, что он там хочет». Покажу тебя ему, заберу карту, и потом и тебя из его страстных объятий заберу. Если получится, конечно, гарантировать ничего не могу. Я подскочила на ноги, запуталась в одеяле и с грохотом свалилась на пол, что Реуса крайне развеселило. Даже отложил свою тетрадочку и поднялся с кресла, чтобы мне руку протянуть. Но я ни за что не возьму его за руку. Чтобы он, как во сне, меня к Жене не пустил, ну уж нет. Когда ты собирался мне об этом сказать? Закричала я, поднимаясь на ноги самостоятельно. Сразу собирался, но потом... Он шагнул ко мне ближе. «Ты меня, худышка, начала раздражать». «А зачем похитил?» «А то ты прямо бы и согласилась мне помочь. А мне карта очень нужна». «Я тебе не верю», заявила я. «И сбегу при первой же возможности». «Пожалуйста, в лесу еще много кто водится. Кому то в лапы попасться можешь. Еще не все пытались тебя убить». Я помолчала, восстанавливая в памяти прошедшие события. Я спряталась в чудесном домике в лесу. Все мои хочушки исполнялись, но голова болела все сильнее. Потом явился Реус, упал в дыру в полу. А потом вообще какая-то ерунда началась. Чего я там пожелала? Остаться с ним? Видно, совсем мне было плохо. А что произошло? Тебя какая конкретно интересует часть? Ехидно уточнил Реус. «Что это была за тетка? Вот какая!» «И где мы сейчас?» Все еще у тётки. Я загадала этой тетке, чтобы она ушла и оставила нам свой домик до следующего дня. Джину, если быть точнее. Коварная тварь, исполняющая желания. Энергию на эти желания забирает из самой жертвы. И себе еще львиную долю оставляет. Мелкие желания совсем мало энергии расходуют. Но жертвы начинают загадывать и загадывать, и не могут потом остановиться». «Многие умирают. Ты и так ослабела, да еще и загадала такое сильное желание вернуться домой, в другое измерение. Как еще жива осталась? Повезло мне, иначе не видать мне карты». «Как же тебе повезло!» Я скрестила руки на груди. «Нет уж, я не собираюсь покорно идти за ним в лапы вампиру. Кто знает, может, он соврал и на самом деле отдаст меня ему. С другой стороны, в лесу одной мне не выжить». «Если бы не Реус, Джин бы убил меня, это факт. К тому же он ведь охотник на вампиров, а не их сваха». Словом, мне отчаянно хотелось ему поверить, потому что всякой нечистью я была изрядно напугана. Но надо быть уж совсем идиоткой, чтобы просто поверить Реусу на слово. «Что это за карта такая важная?» – спросила я. «Э, нет, много будешь знать, скоро состаришься», – ответил Реус, вернулся в свое кресло и снова взялся за тетрадь. «Я никуда с тобой не пойду», — заявила я, топнув ногой. «Я сбегу. Я это сделаю. Ты меня знаешь». Я пыталась звучать уверенно. «Может, меня кто-нибудь заколдует или слопает, зато и ты без карты останешься. Говори, зачем она? Может, тогда я изменю свое решение? Кто знает, может, эта карта ведет к его возлюбленной, запертой в замке. Тогда похищение еще оправдано. А если она всего-то ведет к сокровищам?» Тогда он легко продаст меня вампиру, раз такой жадный. Давай я лучше расскажу другую историю». Реус повернул голову, открывая мне вид на свой шрам. Жил-был простой мальчик, полуэльф, получеловек. И у него была сестра. Ну как сестра? Просто росли вместе. Семья девочки приютила мальчика, когда он остался совсем один. Ну так вот. Однажды случилась страшная вещь. Вампир напал на девочку, когда они с мальчиком играли в прятки в лесу. Мальчик увидел это, попытался помочь, но... Упырь просто ударил его по лицу когтистой лапой. Мальчик потерял сознание. Вампир решил, что убил его, а кровь из мертвецов они не пьют. Поэтому просто выпил жизнь из его сестры и исчез во тьме леса. «Какой ужас!» — выдохнула я. Мне стало не по себе. Мальчика потом нашел охотник. Он чудом выжил. На память остался шрам и ненависть ко всем кровососущим гадам. Потом он вырос и стал охотником на вампиров. И он никогда бы не пошел с упырем на сделку. Поняла теперь. «Мне очень жаль твою сестру», — искренне посочувствовала я. После этой истории, конечно, хотелось верить, что меня вампиру он не отдаст. Надо было сразу сказать, что мне ничего не угрожает. Я сразу и сказал, помнишь? Я сказала, что скоро ты воссоединишься со своими друзьями. Да, было что-то такое. «Но я... я не хочу участвовать в твоём безумном плане», — заявила я. Сестру его, конечно, очень жаль, но это не значит, что я соглашусь рисковать своей жизнью ради какой-то карты. «Ой, ладно». Реус махнул рукой, поднялся с кресла и подошел ближе. Я подумала, что он сейчас схватит меня за руку и потащит за собой к вампиру, но Реус просто взял и отодвинул меня в сторону. «Делай, что хочешь. Хочешь, иди. Ищи еще желающих тебя убить, а я собираюсь поспать». «Ты совсем меня вымотала, худышка!» С этими словами он просто взял и лег на постель, где до этого спала я. Я так и открыла рот от такой наглости. «Эй, это моя кровать!» «Где это на ней написано?» поинтересовался Реус, устраиваясь поудобнее. «Но я...» «Но что делать мне?» «Ну, придумай себе какое-нибудь развлечение. Хочешь, вон, дыру пойди в полу заделай. Хозяйка тебе спасибо скажет». «Но я, может, тоже еще спать хочу». «Это правда». «Видно, слишком много сил Джин вчера выпил из меня». «Но хочешь рядом ложись?» «Вот еще. «Ага, сейчас, размечтался». Я обиженно плюхнулась в кресло, скрестила руки на груди и уставилась в окно. За ним был вечерний лес. На столике у кресла догорала свечка. Меня клонило в сон, но в кресле спать, как мой дедушка, я не умела. Реус заснул буквально через несколько минут и тихонько захрапел. «Идеальный момент для побега». Но я не стала сбегать. «Нет, ну а смысл?» «Он ведь прав. В зачарованном лесу я одна просто не выживу. В какой стороне деревни, не знаю. И к тому же сил просто нет на очередной беговой марафон по лесу». Я аккуратно извлекла тетрадку Реоса из его сумки. Полистала. Ни слова не разобрать. Какой-то чудной язык. От русского крайне далекий. От нечего делать принялась расхаживать по комнате. Спускаться на первый этаж и любоваться дырой в полу, что появилось по моему желанию, не хотелось. Я подошла к манящей мягонькой кровати. Реус совсем у стенки спал. место на кровати полным-полно. Может, все таки прилечь? Да нет. Не хотелось мне к нему приближаться. В постель ложиться со своим похитителем, хоть в прямом смысле, но все же. Я побродила по комнате еще. Свечка догорела, и я сдалась. Между мной и Реусом положила свёрнутые в рулет покрывало. Я прилегла к краю и заснула в тот же момент, как моя голова коснулась подушки.